Легче была бы кровавая брань для сынов Илиона, если б тебя сокрушил я, тебя их лютейшую гибель. Ре он и мощно сотрясший копье длиннотенное ринул и не прокинул. В средину щита поразило хилеса. Но далекое оружие щит отразил, Огорчился гектору узрев, что копье бесполезно из рук излетело.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 Я помышлял, что со мною мой брат, да и Фоб нестрашимый. Он же в стенах Илеонских. Меня обольстила паллада. Возле меня лишь смерть, и уже не избыть мне ужасный. Нет избавления. Так без сомнения боги судили. Зевс и от Зевса родившийся Фебб.